Глава 37. Структура основной части сессии. Компоненты основной, терапевтической части сессии. Основная часть терапевтической сессии направлена непосредственно на терапевтическую работу и включает в себя обсуждение конкретных проблем из повестки дня, с попутной совместной формулировкой домашних заданий, вытекающих из этого обсуждения. На начальных этапах терапии в рамках основной части сессии также проводится психообразование клиента по поводу актуального для него эмоционального расстройства, проясняется когнитивная модель, составляется список проблем, устанавливаются цели терапии и проводится мотивационное интервью. В схематичном формате компоненты основной терапевтической части терапевтической сессии представлены на рисунке 41, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. В последующих главах настоящего практического пособия каждый компонент основной терапевтической части сессии подробно рассматривается отдельно. В купе с распространенными проблемами, возникающими на каждом этапе основной части сессии.